Глава семьдесят седьмая. Лейла. С момента поездки в торговый центр прошло целых три дня, но меня так и не нашли. Папа не приехал. Очень обидно. Правда, сегодня мне показалось, что рядом с домом кружились чужие люди. Камила не испугалась, не постеснялась, вышла во двор, расспросила. Мы рабочие, нас прислали проверить электрические линии передач. Подготовка к зиме. Всё нормально, бурчит Камилла, возвращаясь в дом. Амина на работе. Мы с девочками учим новые движения. Близняшки присоединились к нам с Лейлой. Даже липовая свекровь и так подтанцовывает, как умеет. Внучки по-доброму смеются над бабушкой, я не смею. Конечно, отношения в доме наладились. После приезда дяди Акима ко мне относятся по-другому. как к старшей сестре и дочери. Это здорово, но немного обидно, щемит в груди. Я хочу стать девушкой Амира, а не четвёртой дочерью. Сегодня Ами возвращается домой очень рано. На нём лица нет, бледный, губы дрожат. Сынок, что стряслось? щебечет Камила. Дядя Аким звонил. Сегодня он ждёт меня у ясины дома. Нет, вскрикиваю неиздержанно и получаю укор двух пар женских глаз я должен ехать амир бросает на меня тяжёлый тёмный взгляд как же я чуть не плачу лейла а как вся моя семья на одних весах ты на других они мужчина показывает в сторону застывших в дверном проёме детей езжай к своей Есине и чтобы духу твоего здесь не было понял Кричу так громко, что Камила шлепает меня по заднице. Нельзя так разговаривать с мужчиной. И вы идите к черту. Убегаю в комнату, закрываюсь в ванной. Милая, открой. Мне надо помыться. Я же после работы. Ами стучит в дверь. Пусть от тебя пахнет потом. Пусть. Так и поедешь грязным. Рыдаю, как ребенок, раскручивая вентиль с холодной водой до упора. Шум воды. заглушает разумные доводы Амира. Сижу в ванной комнате вечность, ровно до тех пор, пока слёзы не высохнут. Тихонько выбираюсь наружу. В доме тихо. Ко мне никто не ломится. Выглядываю в окно. Старенький форт Амира исчез. Уехал. Уехал к другой. Да как он посмел? Распахиваю окно, обдумываю мысль: сбежать или нет? А вдруг я сбегу, и Ами меня никогда не найдет. Становится очень и очень страшно. Мне всего восемнадцать, и что такое ревность? Я узнала лишь час назад. Ревность, неприятная гадюка, заползающая в душу, душещее все живое. Буквально за час она искусало меня изнутри до смерти, отравила ядом все самое доброе, теплое и хорошее, что теплило. И царствовало во мне. Я отравлена. Врагу не пожелаю испытывать хоть что-то подобное тому, что мне приходится испытывать сейчас. Меня рвёт на куски изнутри. Готова дойти пешком до Сочи и выдернуть Есине все волосы, какие есть у неё на голове, если понадобится, я её и сорапаю. Вырву из её цепких лап своего любимого. Злость на Амира растёт. Как он мог предать меня? Мы же оба знаем, что любим друг друга. Рыдания душат. Закрываю окно, забираюсь в кровать с ногами. Уснуть не могу, но прячусь от всего мира под одеялом. Никто, никто не должен побеспокоить мой ревнивый мирок. Я должна страдать в нем одна. Амир. Звонок дяди обрушивает мой вновь созданный мир на мою голову. Сегодня жду тебя на смотрины. Уесины дома. Серьёзно? Старый козёл распоряжается моей жизнью как игрушкой. Может, сбежать из города, рискнуть, потащить семью за собой в пустоту. Вспоминаю, что у меня нет даже нормальных сбережений. Всё, что было, потратили в выходные в торговом центре. Разве я мог отказать любимой и детям? Ради них живу. Душа рвётся к любимой, а разум твердит: что я не могу подставить детей под гнев дяди. Мне надо время. Время единственное, что у меня сейчас есть. Если я выиграю время, то смогу придумать, как избежать чужой, ненужной мне женщины. У меня уже есть моя, выбранная, данная мне судьбой. Хвала небесам, молюсь, прикладывая руки к лицу. Реакция Лейлы такая детская, непосредственная, вводит меня в ступор её ревность слепая и не знает границ в её возрасте я ревновал так же безумно сжигая всё вокруг опаляя ревностью любимых гляжу в яростно горящие карие глаза девушки неужели я не ошибся когда почувствовал как сильно она меня любит неужели она смогла меня полюбить так же сильно как когда-то любила первая лейла Меня затапливает такое тепло, что я готов гореть в воду ради этой любви и этой женщины. Решено. По Мурыжию и Сину избегу с семьёй обратно в Казань. Устроюсь на две работы, выдержу, справлюсь. Сейчас главное потянуть время. Бросаю плачущую любимую одну и с тяжёлым сердцем еду к Есине. Дом вдовы находится в элитном районе. Поднимаюсь на этаж с пентхаусами. Понятно, почему дядя так вцепился в нее. Ее брат прокурор, отец судья, а Киму по зарез нужны такие люди. Только почему он решил пожертвовать моей жизнью ради своей выгоды? Я так и не понял. Размышляю вслух. Звоню в бронированную дверь. Открывает охранник. Меня ждут. Зачем-то поясняю и пробираюсь бочком в огромный холл. Амир. В холле появляется дядя. Его рожа лоснится от счастья и дорогого крема. Мы уже заждались. Так я с работы, устало оправдываясь, сбрасывая ботинки, прохожу за охранником в квартиру. Шедевр. Огромное нежилое помещение с панорамными окнами встречает меня вкусными запахами и говором двух десятков людей. Твою заногу Они что, на знакомство со мной позвали всех родственников? Есину я вычислил сразу. Дородная женщина под 40 в балахонистом платье с длинными рукавами, закрывающими пухлые ручки. Запястья, увешанные дорогими браслетами, поверх рукавов платья, вызвали во мне желание посмеяться. Женщине явно некуда ходить во всём этом великолепии, или она так украсилась к моему приходу? Есина Подхожу первый, без паузы и предисловий знакомлюсь. Амир осматривает презрительно мой дешёвый костюм. Рада познакомиться. Обоги, была бы возможность, эта женщина бы повесила на мне ценник. Невольно сравниваю её и Лейлу, которую оставил одну дома. Боже, их даже сравнивать нельзя. Моя Лейла несравненная, лучшая из всех женщин. Я то, я это. Есина не закрывает рот, из нее фонтаном выливается хвастовство. Мой сын учится в Лондоне. Мужчины с нескрываемым интересом рассматривают меня, а дядя для пущей профилактики то и дело бросает на меня суровый взгляд. Взрослые женщины зыркают, и их зрачки расширяются с завистью. Похоже, в их круги принято иметь молодого любовника или мужа. Не суть. Теряю последнюю надежду. Когда я сюда ехал, то надел самый дешёвый костюм, не помылся, как посоветовала мне Лейла. Наделся быть отвергнутым невестой. Но сейчас мои надежды рушатся у меня на глазах. Этих женщин с большими деньгами возбуждают диковатые мужики. Неожиданно замечаю, что одна из молоденьких девушек глядит на меня взглядом полным молчаливого сочувствия. Прячу глаза, перевожу взгляд на свои руки. Мне очень стыдно за всю эту ситуацию. Дядя продаёт меня сейчас как племенной скот, как бык-производителя. Ясина продолжает хвастаться перед гостями своей поездкой в Париж и шопингом в Милане. А я перемещаюсь к молодой девушке. Привет, Амир. Твоя будущая родственница, усмехается она, сестрёнка Ясины. Отметим твоё избавление от этих снобов. Ты меня не осуждаешь, осторожно спрашиваю я. Она пожимает плечами, глядит на высокопоставленных родственников. Когда-то и меня продадут, как её и тебя, просто время не пришло, пока не моя очередь. Ты удивительная, добрая. Я вижу в тебе хорошего человека. Вот как? Девушка замолкает, нервно кусает губы. Хочется верить, Улыбаясь ей открыто, и она справляется со смущением, вызванным комплиментами. Давящая незнакомая атмосфера между нами рушится. Она даже не воспитывает сама своих сыновей. Няни, гувернантки, дорогие школы, подмечает темно-волосая девушка, осуждающе глядя на сестру. Ты не хочешь быть такой, но тебя заставляют? Закусываю губу, гляжу в одну точку на стекле. Так скажи им, Мы для них разменные монеты. Нас используют как оружие. Так было и так будет всегда. Мы слабые. Поэтому нами играют как пешками. Девушка гневно смотрит на меня, охлаждая мой пыл. Если мы хотим жить по-другому, то должны бежать. В их мире правят они. Нам слово никто не давал. По-нашему никогда не будет. Понял? Если ты предашь мою сестру, Я тебя первая сдам. Мы волчий клан. Это не приложенная кредо. Воспоминания нахлынули неожиданно. Умирающая Лейла лежит на кровати. Её дыхание слабо, как и звуки голоса. Тело худое и измождённое. Невозможно смотреть без боли и слёз. Ами, поклянись, что всегда будешь сильным. Милая, конечно. Поклянись, что не предашь самого себя ради того, чтобы поднять детей. Клянусь, беру жену за руку. Её рука холодная. Становится очень страшно за неё, осознаю, что у нас осталось слишком мало времени. Жена опаляет меня горящим взглядом блестящих глаз. Ами, даже ради благополучия дочек не предавай свои идеалы. Они ещё маленькие, могут перебиться. Не поесть вкусной колбасы, не надеть красивое платье. Но когда вырастут, обязательно поймут тебя, ты же их отец. Господи, Лейла, пожалуйста, ты ещё поправишься, встанешь на ноги. Обманываю сам себя и сама воспитаешь наших малышек. Ами. Лгать я тебя тоже не учила. Не смей учить этому наших детей. Клянусь. Слова напутствия, сказанные любимой вплывают в моем мозгу, принимая решение. Ами, слышу голос Есины за спиной. Удивленно вzdёргиваю бровью. Как она посмела так обратиться ко мне? Да, Цыжу раздражённо сам себе говорю. Не нарывайся, сделай всё потихому. Женщина изумлённо усмехается, видимо, не ожидала услышать от меня подобного тона. Ничего, пусть привыкает. Она припечатывает меня тяжелым взглядом, завязываю эмоции в узел, жду развязки. Ты мне подходишь, спокойно заключает она. И сестренки моей ты понравился. Она не ошибается в людях, чует достойных за версту. Не весело усмехаюсь. Женщина хмурится, ей явно мое веселье не по душе. Свадьба через два месяца, бросает небрежно. Так дяди сговорились. Та снова в отчаянии. Дядя снова меня подставил, бессоримонно разыграв мою судьбу в шахматной партии. Подхожу, играю с женщиной, слабо кивает. Хочется издеваться над ней и дальше. Вместо этого делаю печальное лицо. Мне пора. У младшей дочки сегодня прихватил животик. Ничего страшного. После свадьбы мы отправим всех троих учиться в Лондон. Улыбается мне открытой улыбкой. Гадюка, рычу про себя, желаю стянуть эту ее поганую улыбку с халюнового лица. От своих детей избавилась, теперь хочет моих отослать. Не ради этого я их рожал и воспитывал. Прячу гнев под фальшивой улыбкой. Конечно, Есина. Беру ухоженную руку, целую под завистливые взгляды присутствующих женщин. Удаляюсь из пентхауса быстрым шагом, сажусь в лифт. Двери закрываются. Ору про себя, бью кулаком по стене лифта. Как я мог так долго терпеть выходки дяди? Злой на себя, на бурлящие во мне эмоции, приезжаю домой. Принимаю душ и иду прямиком к кровати. Знаю, что она уже спит. Но как всегда у стеночки, оставляя мне место. Вдруг я передумаю и вернусь к ней. На этот раз я знаю, чего хочу. Забираюсь под одеяло к Наташе, прижимаю девушку к себе крепко-крепко. Ами пытается повернуться ко мне. Не даю, жадно целую её шею.